«Это месть?» «Марк, я работаю с Иваном Дмитриевичем, вернее, с его женой. Она согласовывает программу, украшения, стиль, но юбилей у её мужа. Так что мне срочно надо ехать. У меня горит заказ у самого важного клиента». В машине застыла тишина, которую можно было пощупать руками. Она звенела от напряжения и вибрировала сдерживаемой яростью Ракитина. «Никогда о тебе так не подумал бы, Юля». «Да ты никогда обо мне не думал. Только о себе и о своих миллионах, миллиардах. Не верил в мои перспективы. А я, видишь, всего добилась сама. Все сумела, даже такого крупного клиента заинтересовать. Смогла. Понятно?» «Понятно, Юль. Но зачем же действовать с такими методами?» «Да потому что не всем досталось наследство, Марк». Поэтому сначала пришлось работать почти даром для того, чтобы обратить внимание Лидии Васильевны. Потом устроить ее праздник. И только потом, когда мы уже провели три мероприятия и не провалились, меня позвали делать программу для Ивана Дмитриевича. «И что тебя возмущает?» «Твой способ мне отомстить». У меня глаза полезли на лоб. «Что? Как отомстить? Зачем?» «Я тебя не поняла, Марк!» Губы Ракитина превратились в жесткую ровную линию. Его безупречное пальто и стильный костюм словно ощетинились в мою сторону. Угрожающе, враждебно, безжалостно. «И я тебя не понял, Юля. Не думал, что ты опустишься до такого. Ты импульсивная. Могла что-то не то сказать, сгоряча вазу разбить». Но чтобы мстить, пытаясь расстроить заключение моего контракта, это, как я думал, вообще не в твоём стиле. Думал, что ты выше всего этого, что до мести не опустишься никогда. У меня глаза стали огромными от удивления. «Какого контракта? Ты вообще о чем, Марк? Ты меня ни с кем не перепутал?» Мне было сложно поверить, что Ракитин говорит все это всерьёз но его, ставший ледяным взгляд, говорил об обратном. «Тебя разве перепутаешь? Знал, что ты талантливая, но чтобы дойти вместе до таких высот, можешь быть уверена, не додумался. Недооценил ни тебя, ни Тимофеева. А зря». Чем больше я разговаривала с Марком, тем меньше понимала. То ли я перенервничала с машиной и стала хуже соображать, То ли он сам запутался и меня вводил в заблуждение. «Погоди-ка. Давай сначала, Марк. Как связана моя работа и твой контракт? При чем тут Тимофеевы?» Ракитин усмехнулся. Набрал сообщение на смартфоне, отправил его и только потом повернулся ко мне с горькой улыбкой разочарованного человека. «Думаю, что напрямую, Юль. Я вел переговоры с Тимофеевым. Пытался заключить с ним сделку. Но переговоры зашли в тупик. Потом у них изменились требования, а у меня загрузка производства. Сделка не была утверждена. Думаю, что мы оба проиграли, не подписав контракт. Предположим, Марк, но я так и не увидела связи между твоими отношениями с Тимофеевым и моими. Мы с тобой в разных секторах экономики. Ты в производстве, я в услугах. Мы с тобой не конкурируем. «Или ты теперь тоже занимаешься ивентами, а заводы свои свернул?» Ракитин метнул в меня свой фирменный высокомерный взгляд. Таким он брал города, клиентов и женщин, увивающихся стаями вокруг. Я и сама с трудом смогла отвернуть от него лицо. Так бы и любовалась с розовым сиропом в голове. «Какая глупость, Юль! Никакими ивентами я не занимаюсь!» Но связь между Тимофеевым, тобой и мной вижу прямую. Сегодня у меня намечены переговоры с Ковалёвым. Он с Иваном давно конкурирует. И если Тимофеев решил расторгнуть нашу сделку, он мог воспользоваться для этого твоими услугами. Такая убойная смесь внешних обстоятельств и давления на личное. Следи за руками. Неожиданно сломалась машина у бывшей девушки. Они встретились на трассе. Чувства вспыхнули с новой силой. «Просто сериал какой-то, не находишь, Юль?» Он посмотрел на меня убийственно ледяным взглядом. Я даже поежилась, чувствуя холод, а потом добил вопросом. «Сколько он тебе за это заплатил?» Это было как пощёчина. Я никогда не была корыстной. Даже подарки, которые дарил Марк, принимала не всегда. Не просила о помощи, пробивалась сама. Гордилась, что ни одним контрактом или клиентом не была никому обязана. И теперь он обвинял меня в предательстве из-за денег? Это было по-живому, по-самому важному для меня. Я выпрямилась и отчеканила с такой звенящей четкостью, словно репетировала речь каждый день. «Ты слишком высокого о себе мнения, Марк!» Тебе кажется, что жизнь вращается только вокруг твоей охренительной персоны. Но это не так. Я жила свою жизнь и не вспоминала о тебе последние три года. Работала организатором ивентов и занималась собственной карьерой, увеличением своего бизнеса. Набирала клиентов, расширяла возможности, увеличивала штат сотрудников. И никогда, ни одного раза не хотела тебе отомстить». Хотя, честно сказать, твое желание разорвать наши отношения восприняла когда-то болезненно. Но теперь я даже рада, что так получилось. Потому что я не смогла бы жить с человеком, который подозревает меня в том, что я могу продать за деньги возможность отомстить хоть и бывшему, но любимому мужчине. Я пыталась усмирить боль от сколыхнувшихся чувств к Марку. Воспоминаний о разрыве наших отношений и дикого предположения в предательстве. Я пыталась на ощупь найти кнопку открывания двери, но мне это не удавалось. На этом предлагаю закончить наше общение. Была рада увидеться, поболтать и все такое. Я пойду в свою машину. Мне надо дождаться эвакуатора. А тебе всего хорошего и удачи на переговорах. Отвернувшись к дверце, чтобы скрыть набежавшие слезы, моментально увидела кнопку. Нажимала прицельно, но она не поддавалась. Я шлёпала по ней все сильнее и сильнее, но замок оставался закрытым. Я вцепилась в ручку и дернула посильнее, на что услышала самодовольная хмыканье Ракитина. «Даже не пытайся, Юль. Сергей написал, что с твоей машиной ничего сделать нельзя. Она мертвая. А пока я не разберусь с Тимофеевым, ты останешься со мной. Двери я заблокировал, так что сиди тихонько и не дергайся. Пока будешь со мной. А там посмотрим.